Женщины полицейского участка Берит восприняла новость о смерти Кристофера и завали на утесах Квасера с поразительным хладнокровием. Когда Ингри, сопровождаемая Лукасом, вошла в полицейский участок, сержант как раз пыталась выпить кружку горохового супа. Хозяйка Аркадии не стала церемониться и вывалила все сразу. Она не ждала сочувствия. Впрочем, его, как ни странно, ни у кого и не нашлось. Берит, позабыв про суп, распрямилась и уставилась неизвестно куда. Предположительно, на полку с законами Норвегии и разноцветными методичками. Настоящий образец цинизма и профессионализма, выседающий на рабочем месте. Именно так и подумала Ингри, разглядывая оцепеневшую девушку. Немногим лучше выглядела Сульвай. Она так и не успела подняться из-за стойки приема обращений и отправиться домой, чтобы прийти в себя после дня, проведенного в обнимку с телефонной трубкой. А сейчас и не смогла бы. Ее челюстью прекратили свое бесконечное движение, словно жевательная резинка обернулась клеем с ароматом вишни. Глаза напоминали вылепленные из слез шарики. «Попей». Ингри взяла кружку супа и поднесла к губам застывший берит. Та раскрыла рот и сделала машинальный глоток. Гороховый концентрат с гренками слегка оживил ее. «Надо... Надо...» Она закашлялась и протерла щипавшие глаза. «Гунфьель давно закрыт, так что техники для разбора завалов в Лилихейме и в Помине нет. Можно найти какой-нибудь бульдозер или экскаватор или...» «Не надо», — мягко проговорила Ингри. Сульвай посмотрела на хозяйку Аркадии, как на сумасшедшую. «Там же твой сын, Господи Боже!» «А еще там бродит тварь, устроившая все это». «О чем ты говоришь?» Голос Берит едва звучал, и она взяла кружку и сделала еще глоток. «О чем ты говоришь, Ингри?» «Я знаю, что вам обеим был не безразличен, Кристофер». Ингри отметила острые кинжальные взгляды, которыми обменялись Берит и Сульвай. Но сейчас там опасно. По крайней мере, с наступлением темноты. Лилихейм намеренно отрезан от мира. И я видела ту тварь собственными глазами. И эта тварь подняла волны и завалила утесы Квасера? А потом прикончила твоего сына, чтобы ты могла утешать себя этой безумной историей? Сульвай вскочила со своего места. Ее лицо пылало от гнева. От крика все жилки и вены на ее шее приобрели нездоровый рельеф. «Да ты больная на всю голову, Ингри! Катись к черту!» Она выбежала из полицейского участка маленького островка Закона, население которого со смертью Кристофера уменьшилось вдвое. По ночам в окрестностях Лилихейма что-то бродит-берит. «И это что-то мало похоже на обычного зверя», — произнесла Ингри и тоже встала. «Боюсь, завтра лицо городка исказится еще сильнее. Мы должны быть готовы». Она так и не сказала о пистолете, который забрала из багажника служебного «Вольво». Как только оружие выместит ее ярость, Ингри вернет его, но не раньше. Поманив задремавшего Лукаса, она направилась к выходу. За спиной громко разревелась берит. Выйдя на улицу, Ингри всхлипнула. А вот сейчас самое время для слез.